Глава 18. Синдром выученной беспомощности. Об отсутствии попыток изменить ситуацию. Гиперопека, обязанности, непоследовательность, негативные новости. Итак, мы теперь знаем, что генерализация частных случаев это когда при недостатке числа опытов мы пытаемся вывести закономерность. Подбросили я один раз монетку, выпал орёл, а в дверь постучал почтальон, и мы теперь уверены, что если подбрасываем монетку, то всегда будет выпадать орёл и стучать почтальон. Когда дело касается монетки, мы прекрасно знаем, что это не так. Однако в жизни часто себя так и ведём, не осознавая всей абсурдности. Но что делать, если вроде бы опыта предостаточно? Всегда ли необходимое число экспериментов говорит о достоверности статистической закономерности? Нет. И коль скоро мы поговорили о синдроме отложенной жизни, не могу не затронуть другой синдром выученный беспомощности. Он тоже связан с когнитивным искажением, сам по себе им не является, однако очень портит нам жизнь. Задача этой книги практическая помощь, поэтому не могу его не коснуться. Знаете, почему мужчина не может заставить себя подойти к понравившейся ему женщине? Почему женщина не может поверить в то, что способно понравиться тому мужчине, который ей нравится? Почему кто-то как танк прущи на пролом и открывающий свой бизнес, а кто-то опускает руки? Все эти вопросы взаимосвязаны. Тема этой главы синдром выученной беспомощности. Поехали. Когда человек в силу определенных предыдущих обстоятельств не предпринимает попыток изменить не устраивающие его положение вещей, это называется синдромом выученной беспомощности. То есть нет попыток улучшения ситуации, если эта ситуация человеку не нравится. Это свойственно не только человеку, но и многим высокоразвитым животным. Выявлен этот синдром был совершенно случайно в 1964 году учёным по имени Мартин Селигман. Что он делал? Он проводил опыты на собаках, как всеми нами любимый известный академик Павлов. Суть эксперимента состояла в том, что Селигман хотел выработать у собаки условный рефлекс страха при резком звуке. Селегман сконструировал металлическую клетку, запер её, загнал туда собачек и включал резкий звук, после чего следовал удар током, очень неприятный для собаки. Естественно, никто собак не убивал. Как только доктор Селегман убедился, что собаки негативно реагируют на звук, скуливают, бегают по клетке, ожидая ударом тока при резком звуке, он открыл двери клетки. Селекман ожидал, что теперь, когда клетка открыта, при резком звуке собаки убегут. Каково же было его удивление, когда собаки при резком звуке просто скулили, ложились на пол, ожидали удара, но ничего не делали, несмотря на то, что двери клетки были открыты. Всё это никак не вязалось с концепцией академика Павлова, что животное старается избегать негативной ситуации. Селигман предположил, что у собак выработалось то, что он называл выученной беспомощностью, learned helplessness. Чёткое осознание того, что ничего сделать нельзя, даже когда ситуацию можно изменить. В 1974 году другой учёный, Дональд Хирота, проводил подобный эксперимент на людях. Он хотел проверить умнее ли люди собак. Хирота брал две группы людей, разделял на контрольную и экспериментальную. Испытуемым из обеих групп включали раздражающий резкий дребежащий звук, однако контрольная группа имела возможность отключить его, нажав на педаль. Другие же вынуждены были терпеть этот звук, чтобы не происходило. Через какое-то время он изменил ситуацию и загнал всех в бокс, где раздаются звуки. Испытуемый выставлял руку, касался дна коробки, и тогда раздавался резкий дребежащий звук. Никого не предупредили, что если коснуться боковой стенки, звук смолкнет. Люди из экспериментальной группы даже не попытались как-то изменить ситуацию, хотя условия эксперимента изменились. Они просто ждали. А группа, которая ранее могла, нажав на педаль, отключить звук, была активно вовлечена в поиск способов изменения ситуации. Они щупали со всех сторон коробку и наконец находили решение: если коснуться боковой стенки, звук выключался. Синдром выученной беспомощности это бич 21 века, а раньше и 20-го. Почему так важно избавиться от этого недуга и как? Большой проблемой является так называемая проекция синдрома выученной беспомощности. Его парализующее действие распространяется не только на ситуацию, из-за которой он возник, но и на всю жизнь человека. Если вы совершенно чётко уверены, что не в состоянии изменить какие-то аспекты своей жизни, вроде выключить звук, повлиять на выборы, нужное вписать, то автоматически и подсознательно вы распространяете это на всю свою жизнь. У меня ничего не получится и так далее. Вот слова-маркеры которые можно услышать от человека с синдромом выученной беспомощности. Я не могу похудеть, потому что у нас в семье все полные. Я не смогу, у меня всё равно не получится, потому что я срываюсь. Я это делал раз 10, у меня не получилось. Скорее всего, я безвольный. Всё это не имеет смысла, потому что я готовлю на всю семью, и они меня стянут с диеты. Всегда, навсегда, никогда, только со мной. Я такой человек. Это слова-маркеры человека, который страдает от синдрома выученной беспомощности и не предпринимает попытки улучшить ситуацию, развившуюся в силу повторяющегося негативного опыта, часто неудачного опыта на протяжении всей его жизни. Как он формируется? Дело в том, что не существует современных людей, особенно живущих в крупных городах без синдрома выученной беспомощности. Практически все мы в той или иной форме подвержены этому чудовищному недугу. У меня есть мысль, что успешных людей мало не потому, что мало талантливых и пробивных, а потому что слишком много людей считают, что жить в такой ситуации с синдромом выученной беспомощности это нормально. Все же так живут. Примечание: А разница между средним и нормальным, о том, как и почему мы его путаем, чем это для нас чревато, поговорим уже скоро, в главе 26. И только единицы, которые, благодаря своему психотипу и характеру, могли вырваться из этого состояния, способны добиться успеха. Именно поэтому парень не может заставить себя подойти к девушке. Хотя, казалось бы, ну получишь ты от ворот-поворот. Небо на землю упадет, что ли? Нет, он не может. Девушка не способна поверить, что может понравиться именно этому молодому человеку, и соглашается на какие-то второсортные варианты. Человек не может открыть свой бизнес. Ах, ну я же это не для этого, меня не учили, у меня папа не был бизнесменом. Лишь единицы могут на это наплевать, в подавляющем большинстве случаев они генетически способны на это, достался такой характер, никто их этому не учил. А я вас сейчас научу, что делать и откуда это берётся. Формирование начинается ещё со школы и с родительской опеки. Первое условие формирования гиперопека со стороны родителей, когда ребёнку не дают ответственности ни за что. За него решают, куда он пойдёт, чем будет заниматься. Если родители умные и осознают, что это может ребёнку навредить, то всё равно обязательно найдётся человек, которому просто лень будет заморачиваться с тем, чтобы разделять ответственность своего ученика, и он просто обробит ему всяческие поползновения к тому, чтобы принимать решения. За него решается всё: шаг вправо, шаг влево, двойка, расстрел. Такой учитель обязательно найдётся, без этого никуда. если не родители значит дедушка и бабушка крайне редко когда всё совпадает таким образом что этого не происходит Второе условие – это когда на ребенка навешивают излишнее количество обязанностей. Ребенка нагружают безумной ответственностью, и он понимает, что физически не может принять правильное решение. Его за это ругают, но правильные решения ребенок от этого принимать не начнет, ему не с чего эти решения выдать в силу малого опыта и возраста. Зато он четко запомнит – что бы он ни делал, всегда будет плохо. А значит, можно и не пытаться. Все равно отругают, и ничего не получится. Диаметрально противоположная ситуация, приводящая к тем же последствиям, напоминает полив растений: если залить его под корень, сгниёт, если вообще не поливать, высохнет. Полив и есть ответственность. А что будет, если поливать непостоянно? В жару мало, а потом наверствовать. Третья причина это непоследовательность. Вспомним про генерализацию частных случаев и коробку с голубями. Что значит непоследовательность? Ребёнок никогда не знает, за что огрёбёт. Например, папа сегодня пришёл после работы уставший и просто срывает на ребёнке злость. Обычно всё прокатывало. Сегодня, вчера, месяц назад, а сегодня ребёнок огрёб за неубранные туфли или ещё что-то. И когда маленький человек не знает, чего ожидать, у него возникает синдром выученной беспомощности. Что бы я ни сделал, я всё равно огребу, бесполезно. Сюда же запишем жестокое обращение, чтобы я не делал, наказание всегда будет мощнее, чем похвала. И практически с детства, если не родители, то какой-нибудь учитель обязательно начнут прививать синдром выученной беспомощности. Это неизбежно. Думаете, повзрослел, и теперь-то уж всё, как бы не так. Дальше в игру вступают не менее страшные штуки: коллектив и средства массовой информации. Возьмите любой коллектив, в котором есть жёсткие корпоративные правила. Шаг вправо, шаг влево, никакой самодеятельности, никакой ответственности. За сотрудника решает всё. Сотрудник лишь как винтик выполняет свои обязанности согласно должностной инструкции. Догадывайтесь, к чему это приводит. Люди становятся винтиками, и случить что, они сидят и ждут, когда им дадут инструкции. Синдром выученной беспомощности. Есть ли шанс у такого человека, пока он не разберётся с этим недугом, открыть свой бизнес или даже просто сходить на собеседование в другую компанию? Практически никакого. Но самый главный наш враг это телевидение. После этой главы я расскажу вам, почему нам свойственно больше обращать внимание на негативную информацию и не обращать внимание на позитивную. К сожалению, это факт, потому что всё в этой жизни взаимосвязано. В погоне за рейтингами новостные каналы пичкают нас различного рода негативной информацией: убили, украли, расчленили, засунули ногу в задницу, у полицей ней обнаружили 10 миллиардов и отпустили, куда катится мир и бла-бла-бла. Подобный информационный поток идёт фоном. К чему это приводит? Вы смотрите такие новости, расстраиваетесь, вас возмущает, что полицейского с 10 миллиардами нашли и отпустили, дав условный срок, вас возмущает, что на каждом углу кого-то насилуют, расчленяют, воруют и так далее. Это напрягает, но сделать вы ничего не можете. Вот в чем фишка. Вы все это слушаете и понимаете, что ничего не можете сделать. Вы возмущаетесь, что, Кто-то начинает ходить на митинги, подписывает петиции, но новости не меняются. Убили, расчленили, ограбили, обнаружили 10 миллионов, отпустили. Всё продолжается, продолжается и продолжается. И у 99,9% людей формируется устойчивый синдром выученной беспомощности благодаря ежедневному потреблению так называемых новостей. Так называемых потому что зачастую новости не отражают сути фактов, которые на самом деле имели место быть. А к чему это приводит? К тому, о чём я рассказывал в самом начале главы. Синдром выученной беспомощности в какой-то одной области распространяется как яд на всю вашу жизнь. От меня ничего не зависит. Я ничего не смогу сделать. Зачем мне искать новую работу? Зачем пытаться открыть бизнес? Зачем подходить к этой девушке? Она такая. Ой, этот парень такой, а я толстая. Всё. Вот механизм и сформировался. С самого детства он невольно подогревается нашими родными и педагогами, а в зрелости вполне осознанно культивируется средствами управления обществом. людей у которых вообще нет синдрома выученной беспомощности в крупных мегаполисах не существует поэтому и наша с вами задача от него избавиться поскольку вы не можете поменять своё прошлое давайте пока забудем про то что делали родители и педагоги сосредоточимся на настоящем первое что надо сделать выбросить телевизор я абсолютно серьёзно Сейчас я обращаюсь к тем людям, которые говорят: "Ну, я не смотрю телевизор". Понимаете, я использую его исключительно как фон. Правда в том, что даже если вы не верите телевизору, но вы его смотрите, он на вас влияет. Не верите? Давайте ещё раз посмотрим на иллюзию Мюллера-Лайера. Вы прекрасно знаете, что эти линии одинаковы. Но если вы с планеты Земля, то всё равно видите, что одна линия длиннее, чем другая, и ничего с этим сделать не можете. О чём это говорит? Я буду постоянно говорить об этом на страницах книги, пока эта мысль не станет вашей родной. Не существует людей, не подверженных когнитивным искажениям. Вы не можете отключить систему 1. Я подвержен, вы подвержены. И даже автор поведенческой экономики Дэниел Канеман рассказывал, как становился жертвой самых простых когнитивных искажений. Мы можем их только снизить максимально эффективно, и не можем отключить нашу систему 1 или нашу внутреннюю обезьяну. Это физически невозможно. Мозгами вы можете сколько угодно знать, что эти линии одинаковы, но видеть вы будете совсем иное. Поэтому, когда вы говорите, что телевизор на вас не действует, в памяти всплывают те случаи, когда вы телевизору не поверили. Оно и понятно. Система 1 или обезьяна подсунула вам интуитивное решение, но система 2 или вы, человек разумный, поймали обезьяну за руку, не поверили. Активировалась система 2, и это отложилось в вашей памяти. Вы можете вспомнить только те случаи, когда система 2 была активна. Вспомним условия, описанные в начале книги, при которых система 2, являясь однозадачной, не задумываясь, пропускает решения нашей обезьяны. Вы что-то обсчитывали, были уставшие, раздражены и на эмоциях. Тогда система 1 подсунула вам решение, вы его схавали, и оно не отложилось в памяти. Вам кажется, что вы не верите телевизору, а на самом деле еще как верите, просто не помните этих случаев. Так устроен мозг, в этом нет вашей вины. И я такой же, и ваш коллега, и лауреат в Нобелевской премии Канеман. Единственный способ – это выбросить телевизор и перестать следить за новостями. Дикость? Отнюдь нет, всего лишь здравый смысл. И прежде чем мы с вами кратко перечислим основные и дополнительные методы избавления от этого сильнейшего, сдерживающего ваш рост и отбирающего качество вашей жизни синдрома, Я подробно расскажу, почему вы ничего не потеряете и только приобретёте, если навсегда избавитесь от телевизора.